48. ВТОРАЯ СМЕНА Весь Божий день хлестал дождь, а Хошиану выпало выходить во вторую смену. Перед тем, как отправиться на завод, он выглянул в окно. Мокрая улица, почти никого не видно, и огромная туча, растянувшаяся на все небо, висела так низко, что цеплялась за громоотвод на церкви. У Хошена никогда не было машины, как не было и водительских прав. На работу он ходил либо пешком, либо катил на велосипеде. Само собой, не на хорошем своем велосипеде. В рабочие дни он пользовался старым, с брызговиком и корзинкой сзади, которой не было необходимости потом тщательно вытирать досуха. Мирен предупредила, что он может опоздать. Кошиан в тревоге бросил взгляд на часы. «Какое там, к черту опоздать! Чего жена языком зря мелит, если у него в запасе еще полчаса?» Он обозвал ее суматошной. «Поцеловать на прощание?» Такого между ними заведено не было. В прихожей он остановился перед стенным шкафом. «Что выбрать? Дождевик, похожий на пончо, или зонт?» Если дождевик, то можно ехать на велосипеде. Если зонт, двадцать минут идти пёхом, под горку до самого завода». Он выбрал зонт и зашагал по почти пустой улице. При входе отметился, потом, как всегда, натянул комбинезон, сапоги, перчатки, каску и шагнул в жаркое и тёмное нутро цехового пролёта. Для их завода времена наступили не самые благополучные. И для их завода, и для металлургической отрасли в целом. Хошиан, хоть и не вникал в такого рода мудреные дела, кое-что замечал. Раньше продукции выпускалось побольше, побольше было и заказов, да и рабочих по числу не сравнить с нынешним. И это вызывало тревогу. Ему осталось всего несколько лет до пенсии. С таким опытом работы у печи он был почти что незаменим. По крайней мере, по его собственному разумению. Худшее будущее ожидало молодых, если, как поговаривали, хозяева вздумают закрыть завод. У него-то, в конце концов, дети уже выросли, и пенсию он себе обеспечил. Новость привез водитель грузовика — Точнее, обрывок новости. То, что успел услышать по радио, пока сюда ехал. Только самую суть происшествия, время и место. Подробностей мало, да и те мутные. Верно только одно. Около четырех часов дня на центральной улице их поселка в кого-то стреляли. И непонятно, выжил тот человек или нет. Хоше оно об этом рассказали во время перекура. Он спросил, «В полицейского, что ли, пальнули? А кто его знает? Ладно, услышим еще». Закончив смену, Хошиан вернулся домой. «С каждым днем я устаю все больше. Годы они даром не проходят». Шагая по пустынным улицам, он беззвучно повторял, бормотал какие-то общие фразы. «Все-таки утренние смены давались ему не так тяжело. Ты выходишь с завода, и тебе кажется, будто впереди у тебя еще куча свободного времени. Весело маячат несколько партий в МУС, встреча с приятелями и матч по пилоте по телеку перед сном. А сейчас никакого выбора у него не было» предстояло без всякой охоты поуать тесточертеллась жареной рыбой потому что жена просто помешалась на рыбе и залечь в постель с таким чувством будто тебя долго лупили палками зато все завтрашнее утро будет в полном твоем распоряжении было уже темно дождь не утихал и глаз не находил ничего нового за чтобы зацепиться Ничего, что выходило бы за рамки обычного, знакомого, повторяющегося изо дня в день. Все те же фасады домов с освещенными окнами, те же деревья на площади, скудно подсвеченные несколькими фонарями, и где-то рядом свистящий шелест шин по мокрому асфальту. Ни полиции, ни сирен, ни синих мигалок. По дороге он не заметил никаких признаков того, что в четыре часа дня в поселке был совершен теракт. Дома не горят, ничего не разрушено. Он видел привычные картины, темные подъезды, фонари, двери баров, откуда наружу вырывались гул голосов и редкие взрывы смеха. Туда хотелось войти, пропустить пару стаканчиков и съесть пару хильд под сигарету. Это было бы своего рода наградой за отработанный день. Хильда. Нанизанные на шпажку оливки, анчоус и маринованный острый зеленый перчик. Да нет, какое там. Поздно уже. Устал он. Да и жена разлается. Лучше уж воздержаться. Мирен не дала ему времени отнести и поставить зонт в ванную. Сразу выпалила. «Умерчато!» В их доме уже давно не произносилось имя бывшего друга. «Да иди ты!» Хошин на несколько секунд замер. Так и стоял, как столб. Даже не моргнул ни разу. И, не глядя на жену, спросил, как это произошло. «Сам, что ли, не знаешь, как такое происходит?» «И этого давно следовало ожидать. Вон сколько надписей на стенах было!» «Так это что, значит, это его днем убили?» «Не свисти!» «Да тут уж свисти не свисти!» «Нет больше никакого чата!» «На войне иначе не бывает!» «Всегда кто-то гибнет!» «Мать твою!» «Мать твою так и разэдок!» Он стоял и матерился, мотая головой, потому что никак не хотел в это поверить. «Пробовал поесть!» но кусок в горло не лез ухоша она так дрожала рука что он не мог удержать ложку и мирн это вывело из себя слушай ты что горевать по нем вздумал мать твою так и розэдок потом чья то был баск человек из нашего поселка как ты и как я — Черт побери, если бы ты сказала, грохнули какого-то там полицейского, но ведь это Чато, и я не считаю его плохим человеком. — А какая разница, хороший он или плохой? Речь идет о судьбе целого народа. Кто мы, патриоты или нет? И не забывай, что твой собственный сын участвует в этой борьбе. Пылая от гнева, она вскочила из-за стола. Молча принялась мыть оставшуюся после ужина посуду, а Хошиан так и не двинулся с места. Даже когда, время спустя, она вернулась на кухню, чтобы сообщить, что по телевизору как раз сейчас говорят про то, что случилось днем. «Может, он хочет посмотреть?» — Хошан только дернул в ответ головой. «Ну, тогда я пошла спать». Муж остался на кухне. Налил себе стакан вина из бутылки, которую хранил под раковиной. Потом еще один и еще один. Пока он вот так пил и курил, пробило двенадцать, час, два. Когда вино закончилось, он лег спать. Мирон в темноте твердым голосом сказала ему, что «Если ты оплакиваешь этого, я пойду спать в другую комнату» я буду оплакивать кого захочу туда раз туда пролетели последние черные остатки ночи Хошин лежал на кровати не раздеваясь спал ни секундочки и едва в щелях желюзи появились просвет и встал куда это ты намылился он не ответил из туалета послышался долгий звук струи нарушивший тишину в квартире Но вместо того, чтобы вернуться в постель, Хошиан вышел на улицу, не дожидаясь завтрака. В такую рань, при том, что смена у него начиналась после обеда, он сел на велосипед и поехал. Не надев дождевика, хотя дождь лупил, как бешеный, поехал по одной дороге, потом по другой, Ему было безразлично, куда ехать, ему все было безразлично. Где-то на середине пути, в сторону Орио, у небольшой пристани, куда они в старые времена нередко приезжали на велосипедах вместе с Чато, Хошиан притормозил. Они устраивали маленькие соревнования, хотя Чато всегда ему проигрывал потому что, как бы ни старался жать на педали, у она для этого дела ноги были лучше приспособлены. он остановился на краю дороги, чтобы дать волю чувствам. «Да пропадите вы все пропадом!» Без чего-то час он вернулся домой, промокший до костей, вымылся и надел чистую одежду. А на столе так и стояли чечевицы и кусок жареного с чесноком мяса. Хошиан взял с собой на работу банан и мрачно решил весь тот день ни с кем не разговаривать. Слово свое он старался выполнить и молчал долго. Но во время перекура к нему подошел Арминио: «Да, этот придурок Эрминио подошел и сказал...» Чем хочешь, готов поклясться, но вчера я видел в поселке твоего Хосе Мари. Что-то слишком часто ты стал давать клятвы. Нет, на полном серьезе говорю, я его видел, когда шел на работу. Он сидел в машине. Поди купи себе очки и вообще перестань ко мне цепляться. Мой сын далеко, не так, конечно, далеко, как твой. Но все-таки достаточно далеко отсюда. Нет, что ни говори, но вот так в профиль. Парень очень был похож на твоего Хосе Мари. Обознался ты. хошан швырнул сигарету на землю, хотя не докурил ее и до половины. Затаптывая окурок, пробурчал что-то невразумительное. Потом вернулся в цех.